Журналист начал возражать с видом светского человека, повторяя обычный набор профессиональных доводов. Обязанность информировать, поиски истины и так далее и тому подобное. «Публика имеет право знать», — сказал он. «А кроме того», — прибавил он, подумав, «для вас лучше бы находиться в деле, чем вне его». Это прозвучало явной угрозой. Куарт начал терять терпение. «Для вас?» Кого вы имеете в виду? Ну, вы же понимаете. Примирительно, но мерзко улыбнулся Бонафе. Священников и все такое. Понятно, священников. Ну да. Священников и все такое. Подбородок Бонафе образовал три жирные складки, когда он кивнул ободренной надеждой. а Вижу, мы начали понимать друг друга. Теперь Куарт смотрел на него спокойно, заложив руки за спину. И что же конкретно вы желаете знать? Ну, всего понемногу. Например, что думают время об этой церкви? Как смотрят на этого священника? И все, что вы можете рассказать мне о своей миссии здесь. Он подчеркнул свои слова еще более широкой улыбкой, наполовину услужливой, наполовину сообщнической. «Я постараюсь облегчить вам эту задачу». «А если я откажусь?» Журналист прищелкнул языком, как бы давая понять, что при том уровне, какого достигли их отношения, это было бы неуместно. «Но репортаж-то я сделаю в любом случае, а кто не со мной, тот против меня». Говоря это, он покачивался с носка на пятку. Разве не так написано в вашем Евангелии? Послушайте, Бонафе. Бонафе, уточнил тот, поднимая указательный палец. Он Ратта Бонафе. Мгновение Куарт молча смотрел на него. Потом, глянув по сторонам, сделал шаг к журналисту. Вид у него при этом был вполне конфиденциальный, но в этом движении, а может, в его росте или выражении глаз. Было что-то такое, что заставило Бонафе отступить к самой стене. А «В общем-то, мне наплевать, как произносится ваша фамилия», — понизив голос, проговорил Кварт, — «потому что я надеюсь, что мне больше никогда не придется встречаться с вами». Он придвинулся еще ближе, настолько, что Бонафе, почувствовав себя крайне неуютно заморгал. «А сказать я вам хочу вот что. Я не знаю, кто вы». Наглец. шантажист, дурак, или все это вместе взятое, но в любом случае. И несмотря на то, что я священнослужитель, мне не чужд такой грех, как гнев. Поэтому советую вам исчезнуть с глаз долой и немедленно». Свет фонаря отбрасывал вертикальные полосы на лицо журналиста. От улыбки не осталось и следа. Бонафе смотрел на Куарта со смешанным выражением страха и злости, «Это не подобает священнику», — пробормотал он. И двойной подбородок его задрожал. «Я имею в виду ваше поведение». «Вам так кажется?» Теперь улыбался Кварт, и в его улыбке было весьма мало от дружелюбия. «Вы удивитесь, если узнаете, на какие неподобающие священнику вещи я бываю способен». Он повернулся к Бонафе спиной и зашагал дальше, мысленно задавая себе вопрос, какую цену ему придется заплатить за эту маленькую победу. Ясно ему было только то, что необходимо закончить это расследование прежде, чем все чересчур осложнится, если только этого уже не произошло. Журналист, рыскающий по ризницам, стал той самой последней каплей, которая переполнила чашу. Размышляя об этом, Куарт пересек площадь, не обратив никакого внимания на пару, сидевшую на одной из скамеек, мужчину и женщину, которые встали и, держась на некотором расстоянии, последовали за ним. Мужчина был толст, одет в белый костюм и шляпу Панаму, женщина в платье в крупный горох с забавным завитком волос на лбу. Они шли под руку, как обыкновенная мирная супружеская пара, наслаждающаяся прогулкой в теплый вечер. Но, проходя мимо человека в водолазке и пиджаке в крупную клетку, прислонившись к стене у входа в бар Херальда, они обменялись с ним понимающим взглядом. А в этот момент со всех башен Севилья раздался колокольный Звон, который вспугнул стаи голубей, уже отходивших было ко сну под уютными навесами крыш. Когда высокий священник вошел в ла аль дон Ибраим, дав удальцу из Монталетта монету в пять дуро, послал его в ближайший телефон-автомат с наказом проинформировать перехиля. Менее чем через час Приспешник Пенчугавира прибыл, чтобы лично оценить обстановку. Вид у него был утомленный, с одной руки свисала пластиковая сумка пакет от Маркса и Спенсера. Он нашел свою пружину стратегически, рассредоточенной по площади Санта-Крус против старинного особняка XVII века, переоборудованного под ресторан. Удалец словно окаменел, подпирая спиной стену возле дальнего выхода из здания. Красотка Пуньялис, усевшись в самом центре площади у подножия железного креста, вязала. Что же касается Дона Ибраима, то его массивная фигура с тростью под мышкой и огоньком тлеющей сигары под широкими полями шляпы неторопливо перемещалась от одного поста к другому. А завидев шефа, экс -лжи адвокат приблизился. Он там, в ресторане, доложил он, вместе с дамой. И продолжал свой рапорт, сверяясь при свете фонаря с часами, извлеченными из кармана жилета. Двадцатью минутами раньше он отправил в Ла-Альбааку красотку, якобы продавать цветы. А потом вошел и сам под предлогом приобретения сигары. Той самой, что сейчас торчало у него изо рта, и даже сумел перекинуться парой слов с официантами. Объекты его наблюдения расположились в лучшем уголке одного из трех небольших залов ресторана, всего несколько столиков и избранная публика, под достаточно качественно выполненной копией пьяных Веласкеса. Они заказали салат из морских гребешков с трюфелями и базиликом для дамы и жареную гусиную печень под уксусно-медовым соусом для его преподобия. Из напитков минеральную воду Ланхарон, негазированную, и красное вино Пескера де Ларибера дель Дуэра. Какого года, выяснить не удалось, — извинился Дон Ибраим. Но, — заметил он, закручивая кончик, — уса кверху. Чрезмерный интерес с его стороны мог показаться прислуге подозрительным. «А о чем они разговаривают?» — спросил Перехиль. Экс-лжеадвокат величественно развел руками жестом, долженствующим означать бессилие. Это, пояснил он, находится за пределами моих возможностей. Перехиль задумался, ситуация находилась под контролем. Дон Ибраим и его подручные достойно выполняли возложенное на них поручение, и карты, которые они давали ему, Перехиль, в руки, были, похожи совсем неплохи. В его мире, как и в большинстве возможных миров, информация всегда означала деньги. Нужно было лишь сообразить, на кого поставить, чтобы получить их побольше. Разумеется, Перехиль предпочел бы иметь дело с Пенчу Гавирой, в конце концов, это его шеф, являющийся главным заинтересованным лицом, да еще и дважды, в качестве банкира и в качестве мужа.